Глава тринадцатая Свяборг ввалился в лабораторию прямо в скафандре, опустился на корточки возле стены, поднял, забрал и сплюнул. «Все», — сказал он по-русски и добавил по-английски. «The end of trail. «Что там, Ува?» Калуца подошел к нему и тоже присел на корточки. «Где они?» «Их нет». «Их нет», — повторил Калуца. «Я обшарил все закоулки. Их нигде нет, ни живых, ни мертвых». «Что произошло?» – произнес Сомов старший каким-то деревянным и безразличным голосом. Он полулежал в кресле, прикрыв веки, и Сомову казалось, что этот человек уже мертв. Но он еще жил и находил в себе силы задавать вопросы, хотя точно знал, что жить ему осталось сутки двое, не больше. «Подожди, увы!» — сказал Калуцев умоляюще. — Может быть, есть какие-то шансы. Может быть, кто-нибудь жив еще, без сознания. Ты и все проверил? Я обследовал все отсеки, которые не разгерметизировались. На момент аварии за бортом никого не было. Все скафандры в наличии. Это значит, Женя, что... Свеаборг поднялся и начал выползать из скафандра. Он был бледен, темные пряди волос прилипли к лбу. Губы плотно сжаты. «Неужели никаких следов?» – прошептал Калуца. «Куда же они подевались?» «Что произошло, увы?» – опять повторил Сомов-старший. «Детали...» Свяборг отпихнул скафандр, приблизился к креслу и склонился над ним. «Я обследовал внутренние помещения бытовых отсеков, склад продовольствия и инженерные помещения. Аварийно задраены пятая и восьмая гермодвери по периметру кольца». Отсеки с пятого по 7 разгерметизированы. Аварийно задраены внутренние и внешние гермодвери третьего и четвертого радиальных коридоров. задраены гермодвери из тамбура в грузовой отсек. Топливные и реакторные отсеки не пострадали, однако половину грузового отсека вместе с центральной рубкой срезала напрочь. Я вышел через третий кессон и прошел по кольцу прочный и защитный корпус кольца с наружной стороны разрушены в районе пятого отсека. Собственно, там вырван огромный кусок. Возможно, передняя часть центрального корпуса ударила в это место. По характеру вращения ясно, что смещен центр масс, и даже если реактор уцелел, вряд ли удастся сбалансировать тягу. Система энергопитания пока... Свябард вдруг осекся. Сомов-старший лежал неподвижно, закрыв глаза, И непонятно было, воспринимает ли он вообще хоть что-нибудь. «Что с ним?» – спросил Свяборг шепотом. «Плохо!» – также шепотом ответил Калуца. «Тяжелое лучевое поражение. Триста рентген по индивидуальному дозиметру». «Что вы там шушукаетесь?» – едва шевеля губами произнес само старший «Продолжай!» «Да, вот еще что!» – громко сказал Свяборг. Один спасательный гулет исчез, тот, что со стороны пятого отсека, но другой в порядке. Таким образом, Женя, аварийный пелинг мы включить не можем. Связи у нас нет, тяги тоже нет, есть только один спасательный гулет на четверых. Можно попытаться включить его пелинг, но он слишком слабый. Место аварии выбрано очень удачно. Вектор скорости направлен под приличным углом к эклиптике, так что... Свяборг усмехнулся. Лететь нам еще долго. «А поблизости есть кто-нибудь? И вообще, где мы находимся?» – поинтересовался Калуца. «Находимся?» – Свяборг еще раз усмехнулся. где мы сейчас находимся, значения не имеет. Мы выходим из плоскости эклиптики, имея скорость что-то около 40 км в секунду. Таким образом, зона поиска увеличивается с каждым часом, и через неделю нас уже сам черт не найдет. Если, конечно, ему придет в голову нас искать». Ну Что можно предпринять? Не можем же мы вот так просто сидеть и ждать. Думай, увы, ты теперь командир. Я? М да, неожиданное повышение. Ты о чём? О новой своей должности. Я пилот и навигатор, командир из меня. Свяборг что-то сказал по-шведски. Что? Так, ругаюсь. Думай, увы, думай. Колодца потерло. Я бы тоже думал, но у меня нет почвы для раздумий. «Увы, подойди, я тебя плохо вижу», — вдруг сказал Сомо Старший. «Перед глазами плывет, круги какие-то и тошнит. Сколько я схватил?» «Сто пятьдесят», — сказал Калуц и отвернулся. «Врешь, Ричард, не меньше двухсот. Как ты был в детстве, Брюхун, так и остался. Доктором сделался, а врат не научился, да и некогда сейчас». «Учить». «Триста, Женя», — жалобно сказал Калуца. «Скажи, зачем ты полез под защитный кожух? Что тебя туда понесло?» «За надом». «Увы, тебе докладываю». В момент удара произошел спонтанный запуск реактора. По цепям управления прошли какие-то импульсы. Я перевел на ручную, но тут выяснилось, что он меня не слушается. А точнее, он слушается одновременно и меня, и главный контроллер управления. Я запаниковал. Ох, Как тошно. Полез в главный коммутационный щит, отстыковал кабель, но это не помогло. Тогда я и полез под кожух, думал, что коротит в этом кабеле, и решил отстыковать прямо на сервоприводах. Ну а он сволочь скачком увеличил мощность, я там чуть не сварился. По-моему. «Главный контроллер накрылся, и теперь что там делает этот реактор, я даже не знаю. Возможно, от удара он повредился в уме, и теперь его надо срочно отстреливать вместе с реакторным отсеком. В любой момент он может...» Сумов-старший умолк тяжело дыша. «Да ты не волнуйся, Женя, все в порядке. С каких это щей он вдруг пробормотал колуца?» «Ладно, молчи, специалист хренов». Надо отстреливать реактор, увы. пустить у разнос и отстреливать. Пусть взрывается, может, заметят. А? Свяборк потер лоб. Это хорошая мысль. Они знают расчетную траекторию, засекут вспышку и, может быть, нас вычислят. Женя, ты. Ты просто молодец. Это не я молодец. Это Далебакич молодец. Помнишь аварию на Gemini 6? Он там такую же штуку выкинул. Правда, у них был дублированный реактор. Хотя в нашем положении и троированный не поможет. Центр масс смещен. Так-так. Сфябрк уставился в одну точку, соображая. Центр масс можно скорректировать гулетом. Можно даже попытаться выдать тормозной импульс. Надо посчитать. Ну, это я потом прикину. С реактором бы разобраться. Он глянул на Сомова, неподвижно сидевшего на вертлявом стульчике в углу. — Ну что, однофамилец, попал ты с нами в переплет? Это нам наказание за грешки и прочие нехорошие делишки. — А что мы такого плохого совершили? — Да уж Господь знает, он зря не наказывает. — Ну, пусть даже так, но теперь-то мы раскаялись, можно было бы и ангелов прислать. — Погоди, — сказал Сомов-старший. Еще пришлет шестикрылых серафимов. Мне уже один померещился крокодильского вида. Женя, почему так тяжело говорить? Что-то давит, и сердце как с ума сошло. Сделай что-нибудь. Погоди, потом. О, увы. Реакторный отсек надо сбрасывать как можно скорее. Но это опасно. Если перезамки сработают несинхронно, то все, хана. Я боюсь, что он заблокирует цепи управления изнутри. Там есть уровень защиты. Когда он блокируется, тогда мы с ним уже ничего не сможем сделать. Он, сволочь, будет автономной термоядерной установкой на борту. Эта защита от коротких замыканий в цепях надо... Черт!» Сомов-старший зарычал и, вцепившись в подлокотники, попытался встать. Это ему не удалось. «Ричард, давай заряжай меня какой-нибудь дрянью. Увы, надо попасть в пультовую и сделать перекоммутацию на резервный контроллер. Только сначала сделать тестовый прогон». М, «Ты не сможешь. Сволочи, нагородили там защиты, идиоты. Надо мне идти». «Где скафандр? Я же был в скафандре». «Скафандр, Женя, мы надели на тебя на всякий случай, но потом сняли. Калуцца уколы через ткань не смог сделать. В реакторный отсек есть доступ, но, возможно, внезапная разгерметизация», — сказал Свяборг и отвернулся, прикусив губу. «Сейчас я...» — прохрипел Сомов-старший, еще раз попытался встать, и теперь это удалось. Свяборг и Калуцца одновременно подхватили его под руки и принялись усаживать на место. Тут сопротивлялся, но как-то вяло и замедленно, хотя и этого было вполне достаточно, ибо он был на голову выше и раза в полтора шире обоих. «Вы что, ополоумели? Кретины, какого черта?» – бубнил Сомов-старший, расталкивая повисших на нем с и Калуцу. «Куда ты собрался, Женечка?» – тяжело дыша произнес Калуца, когда его, наконец, удалось посадить на место. «Тебе лежать надо». «А напрягаться не надо. Ты полежи чуть-чуть, отдышись, а потом все расскажешь Ове. Он пойдет и отстрелит реакторчик, и все будет отличненько». «Уйди, Ричард!» «Ове, прикажи ему заткнуться. Он дурак, но ты-то понимаешь, что нам нужно идти». «Да, Женя, нам надо идти. Погоди только, давай немножко подумаем». Свябарк выпрямился, тяжело дыша, и посмотрел на колуцу. «Я действительно без него вряд ли что могу сделать». Что? Бесполезно? Калуца выпрямился, безвольно опустив руки. Я же навигатор. В реакторах разбираюсь на уровне кнопок и ручек. Свябарка опять ругнулся по-шведски. Знал бы весь рейс, и бы документацию. И время ведь было. А ты по-русски мать угнись. наша мать лучше Божьей матери помогает, посоветовал Калуца. Вот ведь экипажик подобрался. Все узкие специалистики. «Дурак ты, Ричард!» — Сомов-старший открыл глаза. «Плетешь, Бог, весь что! Лучше бы через свою механику меня в него засунул. Я бы в нем побыл, все сделал, а потом назад отдал». Он умолк. Калуца неожиданно резко повернулся к Сомову. «Да?» — произнес он, уставившись в одну точку. Потом пробормотал что-то бессвязное и добавил. «Везет же мне на друзей». «Всю жизнь везет. Просто другого выхода нет, кроме как попробовать еще разок это сумасшествие. Наверное, все же Бог есть, как думаешь, иначе чем объяснить фонтан идей?» «Происками сатаны», — сказал Сумов из угла. «Это действительно возможно», — Свяборг недоверчиво посмотрел на колодцу. «Ну как тебе сказать? В общем, попытаться можно». У вас обоих стрессовое состояние, а Шеффилд полагал, и потом здесь место подходящее. В каком смысле? Говорят, что Господь где-то тут поблизости. У него тут запасная резиденция возле Юпитера. Но, увы, это риск. Я не умею выборочно перебрасывать только профессиональные знания и навыки. Собственно, я вообще... Каковы шансы, перебил Свяборг? «Не знаю. Какие-то, наверное, есть. Кто их проверял, эти шансы?» «Но какие-то есть, хотя бы минимальные?» «Ну, наверное, есть. Будем пробовать». «Но, увы». «Теперь это уже приказ». Сиабарк мягко улыбнулся. «Ты ведь сам назначил меня командиром. Придется выполнять». «Похоже, Ричард, других шансов у нас нет. Нам зарез нужен инженер по яду». «Нам нужно не просто отстрелить реактор. Нужно подкорректировать траекторию, а для этого нужно, чтобы он проработал какое-то время. Тогда, возможно, появится шанс найти еще какие-то шансы. А пока только эти». «Хорошо». Калуцца мотнул головой. «Давайте-ка перенесем его в мою лабораторию, а там еще раз все обсудим. Я полагаю, два часа для нас не критичны. Посидим спокойно все, обдумаем, сосредоточимся». «Во всяком случае, ты Женю поддержишь. У тебя нервы в порядке, а ему как раз нужна хорошая аура. Это уже проверено. Бери его». «Сам пойду», — сказал Сомов и заворочился в кресле. «Ты, Женечка, наоборот расслабляйся. Думай о светлом и радостном, и об этом проклятом реакторе». «Так, вставай потягонечку, ручки на плечики клади и поехали». «Зачем, интересно, с такой массой берут в космос?» «Володя, страхуй сзади!» «Увы, не раскачивайся, иди в ногу!» «Когда не надо, у вас невесомость, а когда надо, ты, Женечка, вспоминай, как там наш реактор чинить!» «Помолчи, Ричард!» – зарычал Сомов, тяжело переступая ногами. «Увы, было 0.8G, а сейчас больше одного!» Похоже, Женя нас раскрутила. Либо косой удар, либо направленный взрыв. И приличный. А при разгерметизации воздух травился? Фух. Сомов-старший обмяк и заскрипел зубами, но тут же выпрямился и двинулся дальше, бормоча в сторону свяпорга. Воздух, говорю. Как думаешь, импульс достаточный? Не думаю, Женя. Для такой массы на кольце мало. «Оно ну заканчивайте болтовню», – прикрикнул Колоса. «Масса у них, видите ли, не там?» «Сосредотачивайтесь, о деле думайте». «Ты, Женя, когда в кресло усядешься, вообрази, будто пробрался в пультовую реактора и соображаешь, как его чинить. Ну, не напрягайся очень, а так, спокойно, по-деловому». «И не словами думай, а образами старайся». Наконец, Сомова-старшего перетащили в лабораторию и посадили в кресло. Калуца минут пять делал ему какие-то инъекции и заставил проглотить две таблетки. Сомов тем временем включал аппаратуру. «Ну так что, приступаем», — сказал Свяборг, усаживаясь в кресло. «Погоди, увы, дай отдышаться. Может быть, все же не стоит? Не сразу». «Если нужно приказать, я приказываю. Времени у нас нет. Судя по всему, управление реактором осуществляет сумасшедший контроллер». Вероятность выдачи недопустимых последовательностей команд просто пропорциональна времени. Чем дольше мы сидим, тем меньше шансов успеть. Я понятно излагаю? Хорошо, вы. Так, начинаем, С скомандовал колодца. Володя. Колпак ему на голову. Успокоились, расслабились. Женя, что ты глаза вылупил, плохо? Немного полегчало. Нормально. Включаю потихоньку. Включил. Сейчас пять минут сон, а потом... О, вот и молодцы. Ух вы мои, ласковые. Триста рентген, Володя, а он еще в норме. Его можно спасти? Шепотом спросил Сомов. Думаю, нет. Я, правда, не специалист в радиобиологии, но, по-моему, триста рентгена – это за границей. Будем надеяться, что его дозиметр врет. Надейся, Володя, что есть мочи. Излучай всю надежду, какая у тебя есть. Только она нас может выручить. Хорошо бы и ее усилить, да вот нечем. Через час Калуца прекратил свои монологи и попросил Сомова вызвать на дисплей показания аппаратуры контроля состояния. «Свябарк. Почти идеальные параметры. Уже неплохо, но терпимо», – констатировал он, бросив взгляд на экран. «Пожалуй, попробуем. Уве. Ты меня слышишь? Как ощущения?» «Разные», – отозвался Свяборг. «Прошу тебя, не тяни резину». Я правильно выразился по-русски? «Правильно, увы, правильно. Только вот что. У меня есть один режимчик, я его на себе проверял. Но я его задавал на полторы минуты по таймеру. А тебе дам десять под своим контролем. Будет очень криво, увы. Но ты постарайся вытерпеть. Я дам с запасом, но деваться некуда. Потерпишь? Я вытерплю все, кроме болтовни и уговоров. Делай, что нужно». Кресло меня пришвартуй, вдруг контроль над собой потеряю. Глупости так потерпишь. Я сейчас сброшу общее усиление, установлю режимчик этот, а потом буду потихоньку накручивать. Встань-ка, Володя, рядом и шапочку ему подержи. Женя, ты как? Отдыхаю. Сердце шалит, зараза. Сейчас сделаю массажик, оно и отпустит. Чуть потерпи. «Сосредоточен на всю катушку, вообрази, что ты как будто им управляешь. А он идет к реактору. Ты все видишь, идешь за ним и говоришь, что делать. Ты прямо вместе с ним идешь внутри и подсказываешь. Глаза, глаза закрой!» «Ричард, я, кажется, теряю сознание», — вдруг прошепталось под колпака свяборг и замок. Его руки судорожно уцепились за подлокотники. Лицо застыло в гримасе. А зрачки глаз то сужались, то расширялись, подчиняясь какому-то внутреннему ритму. Все сказал колодца через 10 минут и принялся растирать грудную клетку Сомову-старшему. Не трогай его, пусть отходит. Не знаю, что я с ним сотворил, но, по-моему, что-то ужасное. Скажу тебе прямо, волочка, во многие знания много скорби, но еще больше греха. Знаешь, что я сделал? «Нет, разумеется», – сказал Сомов, всматриваясь в лицо Свиаборга. «Снаружи Свиаборг, как Свиаборг». «Я устроил им режим раскачки с проходом через резонанс, то есть транслировал биопотенциалы от одного к другому в осциллирующем режиме, причем, от увы, к Женьке поменьше, а обратно на всю катушку». «Это, признаюсь, моя идея. Я попробовал ее на себе, и результаты феерические». На земле им цены нет, а здесь просто бросовый товар. Только бы и умом не тронулся. Что, приходит в себя? Да, зрачки сузились. Включи электростимулятор. Сейчас я ему инъекцию сделаю. Постепенно Свяборг начал оживать. Глаза его бессмысленно блуждали, потом остановились на лице Сомова, и в них появилось какое-то странное выражение. Очень знакомое. Потом он кивнул и повернул голову в сторону кресла, где сидел Сомов-старший. И вдруг рывком поднялся. Калутца тоже выпрямился. Они некоторое время смотрели друг на друга, затем Калутца как-то странно сгорбился и отвернулся. А Свябрак подошел и положил ему руку на плечо. «Не казнись», — сказал он. «У каждого свой крест, и дан он для распятия. В конечном итоге». «Что?» Голос Калуца дрогнул. «Ты?» «Я, я. Пойду займусь реактором». «Ты действительно знаешь, что с ним нужно делать?» «Да как будто бы». Свябр криво усмехнулся. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шведы говорят в таких случаях. Корову продал, сено куплю». «Увы, надо спешить». Калуца засуетился. «Это состояние неустойчиво. Может начаться распад». «Ты...» Это точно знаешь. Сомову показалось, что Свяборг хотел сказать вовсе не это, но что-то его остановило. Что интересно. И вообще, Свяборг ли это теперь? Да, знаю. Тихо произнес Калуца. Теперь что-то не досказал Калуца. А может быть он сказал все, что хотел, но только иначе. Может быть они уже обмениваются мыслями? А он, Сомов, остался наедине с собственными в качестве бесплатного приложения. «Сколько у меня времени?» – спросил Свябрг. «Сутки двое. Прогноз затруднен. Я вот что думаю, может быть и с ним попробовать?» Калуцов кивнул в сторону Сомова. «Раз уж мы все тут...» «Если с тобой что-то случится, мы останемся без пилота. Женя совсем плох». Но тогда среди нас не окажется ни одного нормального. Это как-то неприятно. Не по-человечески как-то. Чушь. Неужели ты думаешь, что мы перестали быть людьми? Это чушь. Я этого не сказал. Людьми мы, возможно, и остались. Но нормальными ли? В ненормальной ситуации нормальность – излишняя роскошь. Галутца начал нервничать. «У нас нет другого выхода. Мы должны как-то продержаться». Если мы погибнем, то зачем все это было нужно? Мы ведь знали, на что идем. Положим не все и не все. Он, во всяком случае, тут ни при чем. В общем, я против. Но не настаиваю. Подумайте тут, а я пойду. Увы, я тебя умоляю, ничего не предпринимай. Осмотрись там и возвращайся. Еще раз с Женей посоветуемся, а уж потом будем решать. Добро. Теперь Сомов точно знал, что Свяборг – это уже не совсем Свяборг, потому что добро на Вавилове применяли только двое – Асеев и Сомов-старший. Свяборг же внимательно на него посмотрел, усмехнулся, зачем-то кивнул и вышел из лаборатории. Через некоторое время он появился в проеме уже в скафандре. «Сидите тут тихо, я быстро!» И, сделав прощальный жест, задвинул гермодверь. Калуца опять занялся Сомовым старшим. Тот лежал в кресле и тяжело дышал, полуприкрыв глаза. Судя по всему, он потерял сознание, но после инъекции пришел в себя. Ну что, Женя, как самочувствие? Погано. Потный весь и все время куда-то проваливаюсь. Что, увы? Осматривает реактор. Серьезно? Даже не серьезно. Видимо, я таки нащупал методику. Теперь ты уже... «Только не ври. Действительно осматривает. Пусть он потом сюда придет. Сказал?» «Сказал, Женя? Сказал?» «Тут вот какое дело!» М -м -м, «Хочу тебя еще с этим Сомовым скрестить!» Сомов-старший дернулся в кресле. «Зачем? Умом ты тронулся, Ричард. Нахрена это нужно?» «Боюсь, увы, один не справится. Я бы и сам, но у нас с тобой сам, знаешь, не очень. Да и некому будет процедуры делать.» «Что скажешь?» «В мягком режиме. Успех гарантирую». «Мне твои гарантии не нужны, я покойник. Ты его спросил?» «Володя, не соглашайся. Хватит нам одного свяборга». «Другого выхода, похоже, нет», — сказал Сомов. «Увы, возможно, понадобится помощь. А мне в качестве бесплатного приложения торчать здесь неинтересно. Не та ситуация». «Ричард, не безумствуй». «Пока свиаборг не явится, я тебе запрещаю. Я на него еще посмотрю, что там за свиаборг получился. Что ты мне опять вливаешь, мерзавец? Усыпить заморить хочешь?» «Питательный раствор, Женя, глюкозку и витаминчики. Ты не волнуйся пока. Вот, увы, придет, мы все и решим. А без него, конечно, ничего решать не будем. Вот так. Вздремни немножко. А ну, глядишь, и ничего». Судя по всему, Калуца ввел Сомову старшему снотворное, и тот заснул. Калуца озабоченно покрутился вокруг него, а потом уселся в соседнее кресло. Ну вот, Володей, все. Теперь будем ждать, пока нас начнут догонять. Давай-ка мы пока харчей пошукаем. Камбус у нас еще не накрылся, так я схожу, а ты тут подежурь». Калуца принес из камбуза хлеб и какие-то банки. Есть Сомову не хотелось, но он себя пересилил. «Да, Вовик», — сказал Калуца, пережевывая бутерброд с консервированной ветчиной. «За последние пять дней я сделал столько, что потом хватит обмусоливать лет на десять всем этим сволочам. Пять дней назад, помнишь, когда я потерял сознание?» «Помню», — отозвался Сомов. «Мы думали, что придется закрывать лавочку». «Это Осеев так сказал?» «Ну, да». А ведь я тогда два часа был этим самым осеевым. Вот какая штука. Как осеевым. А так, если бы я знал как, вернее сказать, теперь-то я примерно знаю как, однако эти знания носят чисто эмпирический характер. Но они есть факт на лицо, и эксперимент блестяще подтвердил гипотезу. Представляешь? Авария катастрофа, конец, а у меня душа поет. Ведь это же. Я не знаю, черт знает что, с ума сойти, грубо говоря. «Действительно, с ума можно сойти», – подтвердил Сомов. «Я только не пойму, для чего все это может пригодиться. Разве что для таких вот случаев». «Хе, еще бы ты понимал. Ты посиди над методиками с мое, погавкайся с Шеффилдом, помахайся с этим самым гуком, потеряй лучшего друга, а уже потом, милок, можешь заняться и пониманием». «Ну да ладно, я нынче добрый. Жалко, конечно, делиться откровением. Да уж что поделаешь». Когда Эйнштейн сообразил, что там к чему, у пространства со временем, верно прыгал до потолка. А потом пришлось все свои истины вдалбливать в головы современников. При том, что современники упирались, как бараны. Обидно. Но прозрение все искупает и окупает. Джордана Бруно с легким сердцем зашел на костер. Он знал истину, и все остальное уже не имело значения. Он был счастлив. Вот и я также. Я, только я один знаю истину, никто не знает, я знаю. Ох, как жаль расставаться с ней, прямо как с любимой девушкой, а придется, иначе счастье не будет полным. А потом можно и на костер, даже приятно будет, когда поведут. Ибо там внутри, в душах, уже зародилась вера, и ее убоялись, истины то есть. Сами жгут, а сами уже знают, что паскудники, ибо возводят на костер святого. Так, а о чем мы тут болтали? О приложениях и внедрении в практику, напомнил Сомов, которого с интенцией Калуци настроили на иронический лад.